Мы используем более расширенные метафоры для описания терапии и процесса изменения и роста. Вот одна из них. Проходить терапию для пациента все равно, что выбираться из адского пламени по раскаленной металлической лестнице, без обуви и перчаток. Прыжок с лестницы вниз в пламя или остановка – препятствующая терапии поведения пациента. Жечь пятки пациента факелом, чтобы заставить его быстрее взбираться вверх – препятствующая терапии поведения терапевта. Внутри языков пламени температура гораздо выше, чем на раскаленной лестнице. Так что пациент, спрыгнувший с лестницы, в конце концов, встает и опять начинает карабкаться вверх. Еще одна расширенная метафора, объясняющая суть терапии. Терапия напоминает обучение плаванию в любых условиях. Пациент – пловец, терапевт – тренер. Тренер сидит в лодке, рядом с пловцом, дает указания и подбадривает его. Часто возникает напряженность. Уставший пловец хотел бы забраться в лодку, а тренер заставляет его самостоятельно добираться до берега. Если тренер заберет пловца в лодку и доставит на берег, то так и не научится плавать. Если пловец потеряет силы, борясь с волнами, то может утонуть. Когда пловец цепляется за борт лодки и погружается под воду, чтобы напугать тренера и заставить взять его в лодку, это аналогия препятствующего терапии поведения пациента. Если тренер не оказывает помощи пловцу даже в том случае, когда он и вправду идет на дно, или забирает его в лодку и доставляет на берег всякий раз, когда на небе появляется тучка, это аналогия препятствующего терапии поведения клинициста.